Глава тридцать вторая. Егор не помнил, как остановил машину. Только что он ехал, недопустимо нарушая скоростной режим, и вот уже бежит к распахнутой Настей двери в чужой подъезд, возле которого ждала его Маша Зиновьева. Ему было страшно, жарко. Он задыхаясь на ходу расстегивал верхние пуговицы в форме нырубашке. Темнеющий прямоугольник двери казался ему черной дырой, засасывающей его надежды. Что там? выкрикнул он, провнявшись с Машей. Не знаю, группа захвата вошла в подъезд 3 минуты назад. Он не дослушал и снова побежал. Через две ступеньки наверх, наверх. Остановился лишь когда услышал многоголосые: "Чисто, чисто, чисто!" Что там? Тяжело дыша, Степанов замер перед открытой дверью в квартиру сестёр Грушевых. Там никого. А вы кто? Здоровенный малый в бронежилете и каске двинул в его сторону автоматом. Степанов показал удостоверение. Там должна быть моя дочь, просепел он из последних сил. Там никого нет, подполковник. Парень подошёлся к голове шлем, мотнул головой и глянул на него с сожалением. В квартире пусто. Но они должны были. Ушли, ответил кто-то ещё, выходя из квартиры. Пути отхода осматриваем. Они были здесь. Вамперсы, детская еда. Я войду. Егора обошёл спецназовцев и толкнул дверь. Машка была здесь, без сомнения. Он нашёл в квартире не только следы пребывания маленького ребёнка, но и её игрушку. Он уловил её запах. Он мог поклясться, что это так. Никакой другой ребёнок в мире не пах так сладко и нежно. Его дочь была здесь. Товарищ подполковник позвал его от дверей командир спецназовцев. Они ушли через черный ход. Сосед напротив видел, как они грузятся в машину и уезжают. Мужчина, муж одной из сестер, ее сестра и маленький ребенок. Девочка спала у нее на руках. Почему спала? Не время же? Он посмотрел на часы и перевел безумный взгляд на парня. Они накачали ее чем-то. Товарищ полковник, не переживайте вы так, все под контролем. Неуверенно проговорил парень. Под каким контролем? Под чьим? Назад он ехал вместе с Машей. Она понимала его состояние и не лезла, сидела себе тихо рядом и о чём-то напряжённо размышляла. Он пару раз покосился в её сторону и понял, что в симпатичной головке снова что-то происходит. Там опять строятся какие-то безумные планы. Что, Маша? Я вот тут подумала, почему шнырявы не смогли нигде выловить? План перехват был объявлен и всё такое. И что она думала? Егор снова проверил телефон. Пусто, ни сообщений, ни пропущенных звонков. Значит, порадовать его нечем. Он был не на своей машине, товарищ подполковник. Наверняка не на своей. Ее глаза загорелись знакомым азартом. Кто сказал, что у Ульяны Грушевой нет машины? Наверняка есть. На ней они перемещаются. А ещё в его гараже могла стоять машина покойной жены. И я тут подумала: "Бинго, Маша". Егор снова взял в руки телефон. "Погоди, мне надо сделать пару звонков". Информация о машине жены Шнырева была у него уже через 10 минут, а о машине Ульяны Грушевой никто пока ничего сказать не мог. В базе их города её не обнаружилось. Еще через несколько минут, когда они уже подъезжали к Москве, поступило сообщение, что машина, оформленная на Грушу во Валентину Ивановну, час назад проследовала мимо блокпоста, который только что миновали и они. Всем пастам была выдана новая ориентировка. Они едут в Москву, Маша. Здесь мы их и возьмем. Теперь-то мы знаем, на чем они путешествуют. Он скрипнул зубами и добавил с ненавистью: с моей дочерью. Он по немного приходил в себя. Страх затаился глубоко внутри и Егор его всячески топил, не давая поднимать голову. Теперь он знал, что Машка жива и вполне здорова. Ее кормят, переодевают, она спит. Тщательный осмотр квартиры не подтвердил его подозрений насчет лекарств. Она просто спала. Да, спала. Вот и Маша Зинов его увяряет, что режим у ребенка может запросто сбиться, а она мать двоих детей знает, что говорит. На кольце они встали в пробке. Навигатор показывал полтора часа до отдела, где работает Егор. Где-то впереди дорожные работы. Самое время в час пик дороги ремонтировать. Ворчал он: "Неужели ночью нельзя?" "Ночью работодателю не выгодно, наверное", предположила Маша, истомившись от ничегонеделания и без конца подавляя зевки. "Тариф другой, ответственности больше. В ночное время суток техника безопасности иная". "Ну да, ну да". Егор проверил телефон. Информации ноль. Маша, а Игнат Власов жив. Он не погиб в авиакатастрофе. Она села ровно, уставилась на него и с минуту молчала, а потом с кивком выдохнула. Что-то подобное я и предполагала. Чем-то шнырёв его зацепил. Чем? Что такого шнырёв знало о парне, что тот начал сам искать на него компромат? Только вот до сих пор не пойму, что дала информация из книги им обоим, и Игнату, и вашей Вике. И, кстати, чем Шныров её шантажировал? Она не говорила? Егор не стал повторять историю про роман с женатым мужчиной, у которого была на редкость влиятельная супруга. Она даже на вскидку выглядела так себе. А если поразмыслить, вообще казалось полным бредом. Он шантажировал их, они искали компромат на него, задумчиво проговорила Маша. А что если Нет, этого не может быть, конечно. Хотя что? Егор окинул её подозрительным взглядом и взмолился: "Только прошу, ничего такого не выдумывать, и так голова сейчас взорвётся". "Не буду. Просто мне для начала надо встретиться с Ульяной и поговорить с ней". "Серьёзно?" сморщил Егор лицо. "Мне тоже не помешало бы. Только разговаривать мы с ней будем в комнате для допросов". "Сволочи". Звонок из дежурной части не дал ему закончить ругательство. Невысказанный запас скопился приличный. "Далиш, подполковник!" заорал ему в ухо сержант Игорь Золотов. "Тут такое!" говорил сержант. Внутри всё оборвалось, дыхание не стало, сердце заколотилось в горле. "Тут гражданин Шнеров приехал с вашей дочкой и Машей, сидит перед дежуркой, играет с ней, вас ждёт." выпалил Золотов, запыхавшись, словно кросс пробежал. Я вам позвонил сразу. Сейчас полковнику доложу. Что делать-то? Что мне с ними делать? Закрой его. А Машку к психологу Наташу отнеси, пусть займёт её. Она как? Не плачет, нормально с ней всё. Да, смеётся, вроде нормально всё. Может, врачей вызвать, чтобы осмотрели? Нет, я сам. Напугают. Егор зажмурился и впервые поблагодарил бога. Никогда не верил, даже не вспоминал, а тут вдруг пронзило: "Дай трубку этому уроду, сержант. И отбой всем постам надо объявить". Потребовал Егор и шёпотом сообщил Маша. Дочка нашлась. Шныров её в отдел привёз. "Умно", подумав, изрекла библиотекарьша. Что она имела в виду, кто её знает, но её вид сделался таким загадочным, что у Егора снова заныло в области желудка. Сержант вызвал их штатного психолога Наташу. Её кабинет располагался рядом с дежурной частью, первая дверь по коридору слева. Через пару минут она забрала из рук шнырева машку и почти тут же ему передали трубку. Объяснись Потребовал Егор страшным голосом. Только будь убедительным, чтобы я не сломал тебя сразу, как подеду. Так я и знал, так я и знал, подполковник, что все мои добрые дела вы обернете против меня. Я привез вам дочь, а вы... Ты похитил ее. А это серьезное нарушение закона, это преступление, и ты за него ответишь. Я тебя закрою шныров, так и знай, закрою. Если только в моих действиях обнаружится состав преступления, товарищ подполковник, он гадко и с удовольствием захихикал. Я не похищал вашего ребенка, а спас из рук похитителей. Что? Что ты несешь? Егор резко вывернул руль, съезжая с дороги в проулок и тем самым срезая путь. Маша испуганно уикнула, вжимаясь в спинку сиденья. Сначала ее пыталась похитить ваша Вика. Как много вы знаете о родственнице дочери, товарищ подполковник? Вы доверили женщине, с которой познакомились на похоронах, поручили ей воспитание своего ребёнка. А как много вы о ней знаете? Шнырёв помолчал, не дождался ответа и с упрёком закончил. Вот видите, ничего не знаете, а я кое-что знаю. Но об этом не по телефону. А кто второй похититель? Что? притворился удивлённым Шныров, но Егор уже научился распознавать в его интонациях ложь. Ты сказал, что спас моего ребёнка из рук похитителей. Вика первая, кто второй? Я так сказал, фальшиво удивился Шныров и тяжело вздохнул. Об этом тоже, не по телефону. Первым делом, подъехав к отделу, Егор бросился в кабинет штатного психолога Наташи. Машка, его любимая чудесная девочка, узнала его, заверещала, протянула ручки. Он подхватил её, прижал к себе, втянул неповторимый чудесный запах кипячёного молока и детского шампуня. "С ней всё в порядке, Егор Викторович", смущённо улыбаясь, проговорила Наташа. Её уже осмотрел Женя Харламов. Потолога гонатом ужаснулся Егор, крепче прижимая Машку к себе. "С ума сойти. Никого другого не нашлось? Нет, он оказался рядом. Но он лучший." Она грустно усмехнулась. Он подтвердил, что с девочкой полный порядок. Они с Володей заходили. Эксперт, он самый, выглядел очень довольным. Сказал, что сегодня твой день, и дочка нашлась, и убийцу закроешь. Артамошин звонил при мне. Они долго говорили. Володя требовал пирожных, сказал, что теперь не отвертитесь. Ничего не понял. Ну ладно, это потом. Главное, дочка жива и здорова. Он расцеловал Машку в щечки, носик, макушку. Она звонко смеялась и все время пыталась убежать к Наташе. Побудь с ней еще немного, хорошо? Мне надо допросить похитителя, а потом мы с ней домой поедем. Поедем домой, Машоня. Егор вышел в коридор, и его взгляд поймал две женские фигуры неподалеку от дежурной части. Марези Новьева о чем-то оживленно говорила с Сашей. Та выглядела подавленной, расстроенной, на него едва взглянула. Но с Машей, как ни странно, соглашалась, без конца кивая. Он не подошёл к ней, но знал, что она рассказала, как и насколько увязла в истории с Ошнировым, но очень надеялся, что тот сейчас это прояснит.